Глава 14. На этот раз дорога к Кремлю, посты охраны и негласный обыск мною воспринимались не настолько нерно, как в первый раз. Приёмно они стали задерживать и провели непосредственно в кабинет Сталина. Сейчас вождь был один, и, по моему разумению, сегодня разговор должен быть более интересен. Здравия желаю, товарищ Сталин. Добрый вечер, Сергей Иванович. Проходите. Присаживайтесь. Разговор у нас будет долгий. Да и вы сегодня не сидели без дела, как мне доложили. Вот ведь жук. В одной фразе дал понять, что будет меня сегодня строить, и при этом к углу сута что не спускает с меня глаз. И получает постоянные доклады о моей деятельности. Подумал я про себя. Когда я разместился, Сталин чуть выдержав паузу, достал мой диктофон. Демонстративно включил его, хитро посматривая на меня, и задал первый вопрос. Сергей Иванович, мы вчера достаточно подробно высказались насчёт своих целей и задач, которые ставите перед собой. Но мы пока видели только эмоции и прожекты в нынешней ситуации. Ваше присутствие здесь несёт больше угрозу, нежели пользу. Вы и ваши люди постоянно неоправданно рискуете. увязываясь в совершенно ненужные боевые столкновения с противником. А что будет, если кто-то из будущего попадет полем к немцам? Сталин не был раздраженным или злым, но голос был ровным и в нем проскакивали даже отеческие нотки, как дедушка жури из своего внука. А вот это меня совершенно не устраивает. Такими темпами придется скоро стоять постойки смирно. и ожидать команду по передаче установки перемещения во времени под контролем КВД. Да нет, дорогой товарищ Сталин, именно этого я старался избежать, и сейчас постараюсь на поводу не идти. Товарищ Сталин, вчера этот вопрос обсуждался, и решение вопроса о безопасности с нашей стороны будет обеспечено максимально жестко. В данной ситуации и у вас есть проблема с обеспечением режима секретности наших контактов. И поверьте, не в моих интересах извещать немцев, американцев, тем более англичан, с которыми у вас свои счета, о своём истинном происхождении, чтоб потом весь мир объединился и нас бы нащей половить как какие-то существа. С выбором союзника в этом мире мы давно определились, ещё тогда, когда услышали объявление Левитана о начале войны. Сталина очень не понравился мой ответ. Он нахмурился, и в его голосе проскочили стальные нотки, от которых трепетали грозные наркомы и руководители рангом пониже. А до этого выкалибарис шил в сторону пренимать. Меня тоже немного затрясло. Вот что значит сталинская харизма и выработанная манера повелевать людьми. Калибаня были, но другого плана. Я долго решил, в какой форме будут осуществляться контакты и наше сотрудничество. Сторон уже с интересом меня рассматривало. Мне кажется, мой ответ его немного позабавит. Значит, вы лично принимали решение. Что ж, с вашей стороны допущено много ошибок. Но к счастью, они не фатальны, а в некоторых случаях это даже и пошли на пользу. Есть мнение, что именно тот человек, с которым мы бы хотели иметь дело, и учитывая сложившуюся ситуацию в вашем мире, участие представителей властей, если они имеются в наших переговорах, нежелательно. Но наконец-то первая ласточка, хороший показатель. Значит, решили ставку делать на нашу группу. Интересно, по головке он погладил. Сейчас, наверное, начнет хвалить, и потом еще чаем с вареньем на поле. Мы давно пришли к выводу, что вы нас боитесь и стараетесь обезопасить ваших родных и близких от нас. Нам не совсем нравится такая позиция. Она нам в корне непонятна и оскорбительна. Да, мы прекрасно понимаем, что аппаратура перемещения во времени важна для вас как единственный шанс увидеть и попытаться спасти людей и восстановить свой мир и контроль над ней вы будете сохранять до последнего. Это закономерно, и в данной ситуации ваши права никто оспаривать не собирается. Более того, мы постараемся помочь вам сохранить тайну этого изобретения. Мы не будем посягать на вашу собственность. Тем более советскому государству такая машина не нужна. У нас свой путь. Мы допустили и допустим много ошибок. Товарищ Сталин не бог, он может ошибаться. Вы весьма умно и мудро указали Вы говорите на наши недоработки, которые повлекли в будущем развал советского государства. Мы изучим и примем к сведению и сделаем всё, чтобы не допустить этого. Да боюсь за себя, за свою семью. Вы просто примите к сведению, что наши знания о вас и вашего окружения, почерпнутые из исторических документов, которые не раз редактировались в угоду политической необходимости. Причём как кайло вашим недоброжелателям Товарищ Сталин, я прекрасно понимаю, что такое интересы государственной безопасности и какие безжалостные законы действуют о такому роду. Сами подумайте, что было, б, если бы я просто пришёл в то же управление НКВД в Магилёве и сказал, что я из будущего. Самый простой вариант меня бы упрятали в психиатрическую лечебницу. А в худшем случае тут же начали бы ломать рёбра и интересоваться, где мои немецкие связи и какое у меня задание. Что же вы, Сергей Иванович, так плохо нас думаете? Товарищ Сталин, я знаю, что такое государственная безопасность. И в условиях, когда к городу подходит фронт, и все дороги забиты немецкими диверсантами, со мною бы так и поступили. Будучи на месте того же Пелепенко, начальника управления НКВД Макелёва, сделал бы то же самое. Пришлось выбирать самый оптимальный вариант выхода на руководство Советского Союза. Результат на лицо. Я целый и невредимый добрался до этого кабинета и разговаривая с человеком, который действительно вправе принимать судьбоносные решения, вы правильно поступили. Газиан сделал паузу, дав мне смысле все сказанное. Но продолжил он немного в другом ключе, и его последующие слова несколько поразили меня. Вот этого я и не ожидал услышать. За все время общения с вами. Ил сеешь дело, как иначе? Не советовать, указывать, пояснять, как нам нужно жить и поступать. Так, по моему узрению, этого не посметывало. Присоединяет только факты, не опускаясь до банальных советов и поучений с позиции людей будущего. Очень мудрая позиция. Как мы выотнеслись к человеку, который сжёг свой дом, потерял всё, что у него было, и после всего этого советует другим, как жить? Мы бы отказались слушать его советы и стали воспринимать этого человека не всерьез. Были Сергей Ивановичу ли мужество признать ошибки ваших современников и не лезть со своими мыслями по спасению мира? Это очень показательно, маме. Но туром как-то необычно сменил тему, которая, видимо, не давала ему покоя. Как я понял, когда развалился Советский Союз, вы еще были ребенком. И все события происходили у вас на глазах. Расскажите, что вам больше запомнилось и ваше мнение о причинах. Вот, уже пошли политические темы. Ох, как не хотелось в это всё лезть. Всегда старался держаться подальше от политики. Но тут без этого никак. Да и собеседник не поймёт, не поймёт, если начну юлить. Сразу заподозрит двойную игру. И тогда начнутся недомолвки. которые впоследствии могут перерасти в большие неприятности. Товарищ Сталин, я не могу претендовать на последнюю инстанцию, выдающую абсолютно верную и четкую информацию. В данной ситуации в состоянии предложить свое видение этих событий, с учетом того, что сам был ребенком и находился далеко от Москвы, где все и начиналось и происходило. Рыба ведь виднеется с головы. И надо приуменьшить свои достоинства, Сергей Иванович. То, ну, что мы конкуридент на юг, не товарищ, мы давно знаем. Поэтому и спрашиваем ваше мнение по этому вопросу. Хорошо, товарищ Сталин. Я постараюсь быть максимально объективным. И что я ему расскажу? У меня на этот случай есть неплохо подготовленный доклад, который совместно составляли ещё в бункере. Но что-то говорит, что от меня ждёт чего-то иного. Точно. Сталин дал понять, что ждёт моего мнения как человека, видевшего развал, а не представителя потомков. Странная позиция и явно настораживающая. Неужели они понизили мой статус? И я для них просто человечек из будущего, которого хотят просто распотрошить. А попробуем ход конём. Тем более Сталин любит смелых людей. Пока эти мысли проносились в моей голове, Сталин внимательно смотрел на меня. Сейчас он был похож на большого грустного кота, которому через силу приходится играть с мышкой. Вот он, момент истины. Ждёт моей реакции. Ну что ж, попробуем не разочаровать вождя. У меня есть вопрос, товарищ Сталин. Дождавшись его утвердительного кивка, я продолжил. Вы хотите услышать моё мнение как руководителя организации? который изначально является союзником Советского Союза или просто как человек из будущего. Мы думаем, что вы к этому разговору неплохо подготовились. И мы увидим ещё один образец мастерской подборки материалов по этой теме. Но тут Сергей Иванов ещё и прав. Нас интересует ваше личное мнение, а выводы ваших специалистов вы можете предоставить позже. Да. Как я и предполагал, пытаются поломать все домашние заготовки и вывести на разговор, который не предполагался при подготовке к этой поездке. Тогда остается импровизировать, но это именно то, чего Сталин добивается. И тут они будут меня рассматривать как под микроскопом. Значит, он еще не до конца принял решение и хочет для себя что-то выяснить. Собравшись с мыслями, я начал свой монолог. По моему мнению, развал Советского Союза начался задолго до 90-х годов. Скорее всего, даже первые намётки начались после вашей смерти, когда Хрущёв отменил контроль органов госбезопасности над партийными работниками. Да и мощным идеологическим ударом была борьба с культом личности Сталина. Война закончилась, но последствия её ещё долго ощущались. Это сказалось на уровне жизни простых людей. И как раз тогда и стали появляться первые признаки расслоения по материальному признаку. Да, в принципе, они и сейчас в вашем время не присутствуют. Это квартиры, дачи, личные автомобили. Но в большинстве случаев это идёт как атрибут должности, заслуженно ире получены. Но тем не менее, некоторый социальный лифт был и работал. Уже когда после вашей смерти прошла смена руководства, и на местах уже были люди Хрущёва, На фоне отмены контроля органов госбезопасности стал проявляться феномен новой советской аристократии. Для них уже в некоторой степени возможность занять должности и получение материальных благ определялось не столько личными данными, сколько правом рождения. Появлялись сильные и ны кланы, которые занимали многочисленные должности. Особенно это проявлялось на периферии: Кавказ, Средняя Азия. Декланаус является одной из основных систем распределения власти.